164. Март 26. Человек волей совершает целый ряд физических движений и действий, куда бы он ни пошел, какую бы работу ни выполнял. За целым рядом действий его стоит воля. Это касается как физической, так и умственной работы. Следовательно, огромная область человеческой активности уже подчинена воле. Воля намечает план любого действия, и микрокосм человеческий беспрекословно его выполняет. Сферу действия сознательной воли надо расширять. Надо включить в нее целый ряд процессов, до сих пор считаемых неуправляемыми. Воле подчиняется все, но степень ее различна. От обывательской себя, не осознавшей, до планетной и космической. Воле есть огонь в действии. Все, что создано руками человеческими, можно рассматривать как волю, кристаллизованную в материи, добрую или злую, коллективную или одиночную. Воля, направленная в любую сферу или область, творит из материи ее формы, ею намеченные. Сфинкс, пирамиды, собор Парижской Богоматери — Картины великих мастеров или бессмертный труд писателя или философа есть продукты концентрированной воли длительного напряжения. Огненное острие воли устремляется духом в область соответствующую и из элементов ее создает намечаемую вещь. Если воля отдельного человека сила, то что же можно сказать о воле коллектива согласованного? этой новой могучей, но еще малоосознанной силе будущего. Путь обычного применения воли до некоторой степени объясним. В сознании создается картина намечаемого действия, и действие само уже есть утверждение невидимого в видимом. Процесс идет сверху вниз через все оболочки. Так обстоит дело с обычными действиями. Архат свои действия убирает из сферы обычного. Он творит мыслью. Воля направлена в область стихийной материи мысли, и из нее создает он ясные, четкие, точно оформленные картины про образы будущих действий или утверждений. Но выполняет их не он. Частицы незримой, светящейся материи, образуя живую, динамичную, вибрирующую огненной энергией форму, привлекают к ней элементы материи плотного мира сгущают их и, стягивая в орбиту ее притяжения, и людей, и дела, и обстоятельства нарастают подобно снежному кому по силым линиям основного кристалла мысли, как нарастает кристалл в концентрированном растворе. Силой кристалла первичной основной мысли идет нарастание в пределах и орбите, намеченных первичным кристаллом. Как в семени лотоса скрыт весь цветок, дающий завершенную со временем форму, как в любом семени скрыт плод и форма будущего растения, так и в зерне первичного, порождаемого сознанием для действия кристалла мысли, сосредоточена картина того, что должно быть уявлено потом в мире плотном. Кристалл первичной мысли всегда дает нарастание и всегда притянет и выявится в плотных условиях, как только они явят почву или соберут к себе элементы, необходимые для их кристаллизации или оформления уже в плотных условиях. Так Сергий заложил в сердце страны огромный магнит кристаллизованной мысли. Этот кристалл наращивал элементы, времени и эпохи соответствующие. Но ныне условия почвы или среды изменились. В ней появились новые богатые условия, годные для проявления, и кристалл действует мощно, творя притяжение, создавая построение огромное, сложное уже в гигантских масштабах. Мысли, кристалл мысли, внешнее построение или результата дает всегда, но во благовремении, то есть как только внешние условия будут иметь в себе материал, из которого можно строить по осям притяжения не даст ростка зерно на голом камне. Но вот ветер, то есть движение материи в материи, приносит горсть пыли, она покрывает зерно. Немного влаги и росток уже пробивается к жизни. Мысль дала плод. Мысли, посеянные в данном воплощении и средой неблагоприятствуемые, притянут и создадут условия по роду своему, в жизни или жизнях будущих. Бессмертен кристалл мысли. Нетленно энергии огненной, бессмертно огненная воля, породительница огненных кристаллов мысли. Ее властелин человек Архат, Сознательный, огненный, творящий центр кристаллов пламенной мысли.